Четвертое. На окне билась об стекло здоровенная зеленая муха. Наглая, самодовольная, время от времени замолкала, потом снова принималась громко жужжать. Упырь закинул ноги на стол, развалившись на старом скрипучем стуле, и, отрешенно наблюдая за мухой, садилась сквозь зубы горький дым. На душе было воскутно, то ли от вечно серого неба, то ли от перепуя, то ли от самой жизни. Жизнь не сложилась. В школе постоянные приводы и милиции. После выпили из технаря постоянно пьянки и дебоши. А потом загребли в армию. И с концами. Говорят, армия многих исправляет, делает мужчинами. Но метелит по-черному. Хлебнул мало не покажется, попав под Нагорным Карабахом, где принимал участие в урегулировании конфликта под раздачу. Пока валялся по госпиталям, в стране начался бедлам. Позже... Он и сам не мог вспомнить, как, собственно, попал к браткам, видать, с развода души и вообще взглядов. А потом пошло, поехало, то одно, то другое. В итоге несколько ходок, а потом зона. А куда было еще деваться? Здесь довольно хреново нажить можно, если не проявлять мягкотелости и оглядываться по сторонам. Но такой слабости за ним не водилось. Сука, жизнь давно вытравила всю человечность каленым железом, вбивая простой принцип. Или ты, или тебя. От дальнейших размышлений его отвлекла скрипнувшая дверь, и просунувшаяся небритая одотловатая харя грызла. Тут это, собак, тебе припор. Говорят, есть базар пустить. Кости, только пусть ласты вытрят на пороге. Это развелись свинарник пройти негде. Грызла довольно склабился, за дверями раздалась ругань, от которых у нормального человека уши свернулись бы в трубочку. Потом. Пара звонких затрещин и стало слышно, как совок шел на себя вытирает ноги. Глетев в комнату, он тут же смачно плюнул на пол и устелся на ящик. Народ не упырь! Мы этого песочка нагребли, уже до хрена ящика воловы нету. Упырь приоткрыл глаза. Да ты никак, Бог, знакомо вспомнил. Книжек начитался и решил мне черную метку принести. Вставился на него круглыми глазами своего Упырь подумал, как-то глупо в сущности прошла жизнь, неправильно растратившись на мелочевку, а потом, морчась от раскалывающей голову, боли медленно процедил. Предьяво решил кинуть, так я могу напомнить, кто протоптал тропинку сквозь туннели и нашел в них этот самый песочек. Он, кстати, Ирине зовется и стоит столько, что тебе крысы позорно и не снилось. «Думал, не знаю, как ты по боковым шлакам его растаскиваешь в надежде пихнуть налево». Савок сразу в снег и начал ерзать под ключим взглядом упыря. «А смысл ботаться туда-обратно? Сначала копай этот песок, потом таскай сюда. Там же колечко недалеко, и такая жить нападает, никаких кустов не хватает. Чуть какой звук, так очко и дергается». «А ты не очкуй, а лучше пошевели извилины, на которой те уши держатся и вспомни, сколько на этом самом кольце стоит танков». На необезображенном интеллектом лице совка нарисовалась напряженная работа мысли, он долго морщил лоб, чесал пятерню лысину, форсируя работу упомянутые извилины, а потом сдался, не в силах вспомнить их численность. Нахрена, хрена, гений!» «Именно, до хрена! А теперь скажи мне, откуда они там на колечке взялись?» «Ну ясное дело, откуда!» — снизал клещем Юрка. «Вояки за периметра нагнали!» Упырь мученически вскинул глаза к потолку, выпустил струю дыма и щелчком забросил окурок вепельницу. «Танки сами по себе не летают, верно? Напряги мозги еще немного. Ты же видел, что было, когда вояки пробовали высадить десант с самолетов?» Никто живым до земли не долетел. А то, что долетело, даже отдаленно нельзя назвать человеком. Горелая шметки мелкого помола. Ну да, кивнул Солок, не понимая, куда конит пахон. Видел, до сих пор снится. А только при чем тут танки? Да при том дубина, что они прошли по тоннелям. Тогда было еще можно пройти. И нет никаких гарантий, что сейчас их с той стороны не раскапывают. Как ты думаешь, кто первым ляжет под гусеницами, если раскопает? Судя по выражению лица Досовка, наконец дошел весь драматизм момента. Он заерзал еще сильнее. А что могут прорыть? Прорыли один раз, пророют и второй. Вопрос, когда? На той стороне Дзинья сейчас... Осторожно щупает нужных людей. Думаешь, выкатишь на тачке песочек и шахт, и к тебе очередь станет? Это тебе не рыжье толкать, это шняга пострашнее ядерной бомбы будет. Если заметут, то судить не станут, а пристрелят на месте. предварительно оторвав руки, ноги и все остальное, Спрашиваю, где ты нарыл столько любопытного песочка. Вот теперь суок испугался по-настоящему. И на побледневшем лице отчетливо проступила заскорозлая щетина. Тревожно икнув, он начал бегать глазами по сторонам, будто высматривая, не бегут ли по их душе вояки. Упырь расслабился довольно и воспитательным моментом. С ними только так и можно, быдло позорно. Пока им по голове не навернешь, хрен мозгами почешет. И сколько ни говори, не суйтесь, придурки к кольцу, лезут. Обгадятся от испуга и жуткой ломки, но лезут. Жадность потому что. Желание быстрее урвать и спеклять из зоны. «Ну это, Бугор, прости, урода. А я ведь про танги не подумал. Тогда тесочек нужно ныкать подальше». «Раз ты такой смелый бригадир и даже решил на меня наехать, то скажу больше. Ты Гаврика знаешь? Тот крыл на хате много». И всех надо помнить И за спину оглядываться, чтобы никто не пурнул Роет песок и кормить почти не надо Мозга, почитай, не осталось В колечке весь сгорел Мытит только и слюни пускает Так вот, бригадир, запоминай накрепко На большой земле не все ангелами сделались Кое-кто еще берет на лапу Вопрос количества ломтей И хоть бдят экологи, но денежка на душу греет Умные люди шепнули Бояки поумнели, и танки они гнали на кольцо не просто так, а защиты всякой понавешали, вроде как у путников, и с мозгами сделали что-то, чтобы не боялись ни черта, ни бога. пси называется. Но только она им не помогла. Все как один сошли с ума, приблизившись к шахтам. Помнишь такую сказочку? Волки от испуга скушали друг друга. «Ага!» Годливо закивал бригадир. Знатно грохнул даже эту хату, стоящую дальше взях с нарядами, изрешетила. Упырь встал со стола, вплотную приблизился к совку и пристально посмотрел его бегающие глазки. Да что ты крысятничал и наехать решил. Прощаю, отработаешь потом. Но если узнаю, что кольца отрятесь, всех прикопаю, думаешь, чего я из шахты-то жуть вылезла, а? Вояки были слишком жадные, и мало было этого песочка, что наружу сам вылазил. Они решили рыть вглубь. Вот и вырыли, еле ноги унесли. Жадность фраеров сгобила, И мы сдохнем, если будете туда лазить. Назад не вернетесь этой туши, понятно, но разбудите эту хрень. Усек, пригодир! Собак закивал, стараясь убедить пахана, что землю жрать будет, а к шахтам больше не ногой. И тут раздались выстрелы. Выстрелы в зоне не редкость, а будничная обыденность и норма выживания. Без ствола особо не погуляешь, а если погуляешь, то недолго и недалеко. Бригадир высунулся из окна, осматривая, кого это руки растут из задницы, и на что изводится уйма патронов, намереваясь популярно объяснить политику партии, как купырь отшвырнул его в сторону и, холодея, посмотрел на темнеющие вдали остовые решетчатых сооружений. Со стороны шахт, невзирая на стоящее в зените июньское солнце, перемахнул через ярок, клубясь, яростной приливной волной катился туман. Выкинув длинные языки и, переваливаясь сквозь прорехи бетонных плит, он вполз в глубь двора. Ужас захлестнул, подобно лавине запустив костистые пальцы в животную природу, решая возможности думать, превращая в зверя, который сидит в глубинах сознания, время от времени просыпаясь, ослепляя разум неконтролируемой вспышкой первобытной агрессии, разрушающей все вокруг или же вопят надвигающейся смертельной жути. В такие минуты всякое подобие человека исчезает, тело живет инстинктом самосохранения, спасаясь по трупам неуспевших, Пальцы рефлекторно находили спусковой крючок даже без участия разума. Каждая мечущаяся тень была врагом, каждое шевеление — смертельной опасностью. Багровая пылина хлынула на глаза, и упырь уже не видел, как мечется вооруженное людское стадо, как потемнейший в одночасье день прочеркивает визжащие крошевым бетона очереди, озаряясь с рвущихся гранат. «Бежать! Бежать! Бежать!» Бежать подальше, взрываться поглубже, еще глубже, вот так, вот так тьма, тьма, тьма. Ирис вышел из погружения, тряхнув головой, выбил из этой пачки сигарету, прикурил и протянул кипарису. Варил он редко, когда шалили нервы. Не всякий раз случается пережить такое. При эмпатическом слиянии исчезает разница между тем, кто созерцает, и тем, кого умещает. Упырь уже не скулил, лишь мирно дрожал, подобно мокрой псине. Пардон, Аргуша, не в обиду. Но Аргулс уже перерос в щенячьи обиды и сейчас работал на два фронта. Сканировал окрестности и сшивал порванную паутину человеческого сознания. Именно так шивал, склеивал, приводил в порядок нарушенные нейронные связи, ища в закулках дрожащего человекоподобного существа ту самую искорку разума, которое при сильном потрясении многие теряют, обрывая связи с действительностью. Судя по мелькнувшему в глазах упырялось смысленному выражению и тому, как затравленно завертел головой, ему удалось ее отыскать. Что не говори, Рис, но выйдя из зоны, я с врачом. А что? Образование по психологии и психосоматике у нас такое, что и академикам не снилось. Ничего, у нас боевая, прожитая, а не мудрёно со степенями. И Парис висел рядом, не отводя внимательных глаз сорки, курил длинными затяжками. 10 лет рядом с доктором Дорогого стоит. Сколько за это время можно диссертации написать?» «Наверное, много. Только толку от них простому человеку. Если у них знает лишь узкая кучка посвященных светил. Ну и что? Они свято верят Фрейду и Юнгу. А я жарбиной песню племени. Собаки честнее». Вот его бы, к примеру, закачали голопередалом по самой гланды и руки за спиной бантиком связали. Но благодаря Аргусу снова человеком станет. Может, даже лучше, чем был. Человек ведь не сразу гнилой становится. Просто жизнь такая скотская. Ирис неопределенно кивнул, поднял забившегося между ящики урок и спросил, «Идти сможешь?» Тот кивнул, тревожно озираясь по сторонам, пытаясь вспомнить, как он сюда попал стройный как индейский перец пошел вперед нарочно громко хрустя крошевым кирпича показывая что опасности нет после сумеречного сознания ум еще слаб и все решения принимает интуиция. если впереди идущий уверенно наступает и громко говорит значит опасности нет пырь с ужасом посмотрел провал дверей и ирис вдруг подумал что вся жизнь постигнутого бандита такой же провал Одна большая неизвестность без права надежда на будущее. Убийственная, изнуряющая душу неопределенность, с горьким тайным признанием, что жизнь прошла, промчалась, словно мелькнувший за окном поезда пейзаж, к которому не будет больше возврата. Горецвет даже не повернулся на звук их шагов. Он безошибочно мог сказать, что впереди идет кипарис, шаг широк, слишком громок на показ, Но в то же время пружинистый собран, следом заплетающиеся шаги незнакомого человека. Слышно, как подошвы неосмотрительно скользят острым гранем красного кирпича. В конце ирис, шаг мягкий, стелющийся, словно киноида. Но это понятно, вентал и киноид со временем становятся целостным сознанием, не сливаясь, но и не разделяясь. Иногда на морде аргуса блуждала улыбка ириса а в Ирисовую часто скаливались зубы, и пойми, кто есть кто. Вся тихо?» Кипарис задумчиво скользнул глазами по синей тени клубящегося тумана, среди которого показывались непонятные глыбы, скорее всего танки, о которых помнил упырь. После эмпатического прикосновения воспоминание ощущений одного становится полным достоянием другого, Можно было. Пойти по нехоженным ранее местам с полным узнаванием каждого поворота и изгиба неровной, изрезанной балками местности. Внутри мы намного ближе, чем кажемся. мы вот только внешне чужие. После прикосновения Степан Хмара, получивший звучное прозвище Упырь, стал своим, понятым, принятым, постигнутым. И то, что он об этом еще не знал, было для них неважным. Хмель сидел на корточках и с рассеянным видом, вертя в руках мелкие камешки, бронял их по одному в в тени стены на развесистые стебли папоротника, не отводя взгляда от турки. Тот еще не до конца пришел в себя, но уже осознавал, что рядом чужие непонятные сталкеры, которые почему-то не стреляют. А «Уверен, что нам туда», – кивнул хмель в сторону клубящегося тумана. Доктор предупредил, если с ним что-то произойдет, Ответы мы должны искать здесь, Мушат. Значит, он знал, скрипнул зубами кипарис. Предполагал. А что мы должны там искать? Ответы бывают разные. Он сказал, поймем сами. Нельзя всю жизнь получать готовые ответы. Надо уметь находить их самим. Лесники застыли на простыреливаемой верхотуре, подобные извояниям. Стало тихо так тихо, что было слышно, как гудит шмель, севший на мохнатое ухо дремавшего топаза. Если он дремал, значит хорошо, значит спокойно, значит можно собраться с мыслями, подумать, не опасаясь, что где-то в подлеске сухо щелкнет выстрел снайперской винтовки. Впрочем, топаз не спал, совсем еще юный, долголапый, угловатый, был взят вправить наравне со взрослыми, не старался держаться уверенно. Начание горечь, утраты, журбинан нет-нет, да и захлестывало мыслительное пространство, выдавая его с головой. Есть предложение, что это? Ментал потер лоб. Высокий индекс выплеска очень похоже на то, что в коридоре только это куда активнее. Степа нам рассказал, как это тут порезвилось. Судя по сигнатуре воздействия, бьет оно глубоко, по предсознанию. Никакая психоблокада не выдержится и не спасет. Пицц ее гораздо выше. — Похоже на прорыв. Такой же чужой будет тяжело, но мы прикроем. Глухо обронил Аргус. — Нас трое, вас четверо. Ирис повернулся к бандиту, который при виде говорящего Аргуса побледнел и сводорожно ужался в стену. — Мы идем к шахтам, с нами не предлагая, слишком опасно. «Глупо терять второй шанс. Во дворе полно брошенного оружия, при желании выживешь. Но поможет ли оно снова стать человеком?» Он застучал каблуками по лестнице, следом потянулись остальные, растянувшись с цепью, неспешно направились в сторону клубящегося тумана. А Степан еще долго стоял на промозглом ветру, смотрев вслед уходящим, уронив голову и о чем-то размышляя может быть о том самом втором шансе, которого у многих не было.